Глава 7 Четыре бочонка муки. Поддев крышку с отпечатками пыльных ладоней, Джеймс Рид заглянул в бочонок. Наполовину пуст. Постучав по клепкам других трех бочонков, Рид убедился, что эти еще полны. Муки стало быть примерно пять сотен фунтов. Под ложечкой тревожно заныло. Два месяца назад они тронулись в путь, имея без малого 800. Сделав пометку на клочке бумаги, Рид заглянул в следующий бочонок. Сахар. И тоже почти наполовину опустошен. Похоже, Элиза Уильямс, девчонка, нанятая в стрипухе, многовато печет пирогов до да булочек для детишек. Покончив с проверкой припасов, Рид перекинул ногу через задний борт Спрыгнул на землю, извлек из кармана платок, оттер ладони от пыли, секунду помедлил, еще раз силой вытер руки платком. Платок он, прежде чем спрятать в карман, понюхал и лишь после этого, с трудом преодолев дрожь в пальцах, сощурился, окинул взглядом листок, сплошь испещренный цифрами. Семейные запасы съестного Джеймс Рид. С тех самых пор, как Акабос вышел из Спрингфилда, проверял каждые несколько дней. Провизия убывала с устрашающей быстротой, однако тревогами делу не поможешь. Тут нужно действовать. Итак, первым делом поговорить с Лизой. Отныне и впредь никаких добавок, никому, даже детям. А уж возницам тем более. Эти сколько не дай, все сожрут, не задумываясь. Далее... Рид снова окинул взглядом бумагу. Что, если он ошибся, рассчитывая, сколько провизий требуется на семью из семи человек? Нет, нет, его расчеты спутали шестеро слуг. Эти мужланы не знают меры в еде, набивают брюхо удовольствия ради. И плевать им, во что это обходится нанимателю. И все-таки Рид сознавал, его семья в лучшем, в гораздо лучшем положении, чем многие прочие поселенцы. На людях все держались, как ни в чем не бывало, но он подозревал, что в глубине души кое-кто уже начинает паниковать. Даже пополнившие запасы в форте Ларами рассчитывали на дичь, добытую по пути. Однако за фортом Ларами прерия словно вымерла. Вся живность, от кроликов до луговых собачек, исчезла без следа. Сезон шел к концу, И, очевидно, опередившие их обоз поселенцы извели все живое в округе под корень. Хотя, скорее, спутники рассудили, что в случае истощения припасов могут положиться на человеколюбие товарищей по партии. Что ж, явившись за подаянием к Джеймсу Фрезеру Риду, они будут крайне разочарованы. Христианское милосердие, знаете ли, не безгранично. Накануне вечером он пробовал уломать донора, назначить его хранителем съестных припасов всей партии. Но, разумеется, его и слушать никто не пожелал. Никто не понимает, какая опасность грозит им, если провизия кончится наверху, в пути через горные перевалы. А ведь к этому все и идет. Все признаки на лицо, Только потрудись приглядеться. «Чтоб ты моими припасами распоряжался?» Уильям Эдди со смехом сплюнул табачную жвачку, едва ли не на Ридов башмак. «Вот уж дудки. Позволь тебе решать, что нам можно есть, да когда, да поскольку все отощаем вроде скелетов. Вроде тебя». На Эдди Рид даже не взглянул, но как же ему хотелось развернуть тот самый листок бумаги и сунуть донору под нос. «Сейчас у нас на 25 коров мясной породы...» Меньше, чем в день отбытия из форта Ларами. А ведь с тех пор трех недель не прошло. Если не все они съедены, значит их кто-то крадет. Продолжим в том же духе до Калифорнии двух дюжин голов не доведем. Забавы до да сумасбродства, вот и все, чего хочется этому дурачью. Взять хоть громадную, не фургон, баржа, повозку донора битком, набитую пуховыми перинами и прочей ненужной в дороге роскошью. А батраки, каждый вечер усаживающиеся к костру, резаться в карты, проигрывающие жалования еще до того, как оно заработано. А пляски под скрипку люка Хэлла Рана вокруг жарящихся на вертелах туш. А этот пикник, он-то понадобился для чего? Чтобы Джорджу Доннару представился удобный случай взобраться на пень и сказав речь, убедив поселенцев выбрать его в капитаны. Одно это обошлось в две коровы, забитых на мясо. Дабы все убедились, тревожиться не о чем. Вон сколько в обозе пищи. Каждому хватит с избытком. Вдобавок Рид полагал, что праздник должен был занять умы поселенцев чем-нибудь новеньким. В обозе шептались, будто там сын Доннер, замечена расхаживающий по ночам, там, где ей ошиваться вовсе не след. Кроме того, кое-кто из женщин считал ее ведьмой, умеющей исчезать и появляться где-нибудь в другом месте. Летать по ветру, точно пуходу Ванчика, Очаровать любого мужчину, всего лишь дохнув на него. В этакий вздор Рид, конечно, не верил. Но понимал, Тамсон изменяет мужу. Выставляет Джорджа на посмешище, как раз в то время, когда ему необходима поддержка и уважение спутников. Рид выпрямился, расправил плечи, разминая изрядно ноющую спину. Как ни крути, ревизия припасов под невысоким навесом в тесноте фургона среди множества бочек и джутовых мешков, наполненных фасолью и отрубями, до больших бочек хоксхедов с уксусом и патокой дело нелегкое. И тут мимо, размахивая в воздухе шляпой, привстав в седле, проскакал донор. «Запрягай!» — побагровев от натуги, орал он. «Запрягай! В дорогу пора!» Как же Рид ненавидел его зычный голос. Однако, едва раскрыв рот для ответа, он увидел двоих сыновей Брина, выползающих на четвереньках из-под соседнего фургона. Они были бледны, на ногах не держались, стонали, будто нещадно избитые. Сердце в груди так и сжалось. Риду немедля вспомнился мальчишка, убитый месяц назад. Бледное, без кровинки, неподвижное, словно во сне лицо, жутко истерзанное тело. Что это с сыновьями Брина? Уж не захворали ли? Внезапно сначала один, а затем и другой, перегнувшись едва ли не пополам, склонили головы к низу и принялись неудержимо блевать. Ударившую в ноздри вонь, медицинскую, нестерпимую вонь, Рид узнал безошибочно. «Эй, вы!» Подойдя к ним, пока не успели удрать, заговорил он. «Напелись, стало быть! Отпираться не вздумайте, я все чую!» Мальчишки, оба не старше десяти, упрямо насупились. «Не ваше дело!» Огрызнулся один. Блевотина пополам с перегаром. Воняло так омерзительно, что Риду отчаянно захотелось зажать ноздри платком. Вряд ли мальчишки получили выпивку от отца. Патрик Брин за такой с них бы всю шкуру спустил. Напились, стало быть, а виски украли. Так? У кого? Выкладывайте, да не врите. В глазах мальчишек сверкнула злость. — Еще чего? — откликнулся тот, кто чедушнее и грязнее. Как невелик был соблазн влепить обоим по оплеухе, пришлось держаться. Вокруг начала собираться толпа зевак. «Чего вы к детишкам пристали?» Покачав головой, спросил Милт Элиот. возница доноров. «Не твоя забота», — отрезал Рид. «Вы им вроде как не папаша», — поддержал Эллиота еще один из батраков донора, Сэмюэл Шумейкер. «Папаша их, вероятно, сам носом в канаве лежит», — не сдержавшись, прорычал Рид и тут же проклял свой острый язык. При мысли о том, как примут его резкость диваки, в большинстве сами мучающиеся с похмелья, проплясавши полночи, тревожно заныли, зазудели ладони. Казалось, грязь оседает в ушах, в ноздрях, под ногтями. Вымоться бы поскорей. «Послушайте, я просто пытаюсь узнать, где мальчишки раздобыли виски». Элиот приподнял бровь. «Хотите сказать, это мы виноваты, что мальцы набрались?» «Нет». «Я просто говорю, что за всеми припасами лучше нужно следить», — покачав головой, объяснил Рид. «Хочешь, не хочешь, а нужно попробовать снова. К примеру, спиртное под замок запереть». Тут к нему сквозь толпу протолкался Льюис Кезеберг, рослый, угловатый, вечно нависающий над собеседником, словно зловещее пугало. Что ж, следовало ожидать, Кезеберг ссоры искал постоянно. — Значит, тебе хотелось бы выпивку от нас спрятать? — Дай тебе волю, ты бы, небось, всю ее до капельки вылил в Литл Сэнди, пока никто не видит! — зарычал он, чувствительно ткнув Рида в грудь. — Да если ты хоть пальцем, хоть до одной из моих бутылок дотронешься, богом клянусь, я тебя... Верхняя губа Рида покрылась бисером пота. Оглядевшись вокруг, ни жены, ни детей Кейзеберга он рядом не обнаружил. Похоже, все человеческое в себе Кейзеберг держит под надежным замком. Напоминаниями о семье и благопристойности его не проймешь. Однако спустить Кейзебергу прилюдное хамство рит не мог, иначе прославет трусом. С другой стороны, Кейзеберг славился исключительной злопамятностью. За покер с ним давно уж никто не садился, так как он никогда не забывал, кто мухлюет, кто любит блефовать, а кто не меняет карт при любом раскладе. И притом, помня, какие карты в колоде уже разыграны, подсчитывал, на что может рассчитывать после сброса. Памятью он обладал острой, как бритва, а еще был на полфута выше ростом и фунтов на 30 тяжелей. И придвинулся так близко, что Рит не сомневался – Кейсиберг вот-вот заметит в нем неладное. Риду нередко казалось, будто его тайна, таящийся в нем, порог. Столь основательно, что ее можно увидеть или учуять, подобравшись поближе. Подобно мелкой, всепроникающей дорожной пыли, от которой никак не избавиться, следы его грехов покрывали лицо и ладони. Проступали наружу из-под одежды, как их не оттирай. Рука невольно скользнула в карман, за платком. — Уберите руки. Всем сердцем надеясь, что голос не дрогнет, не подведет, — потребовал Рид. — Иначе? Но кейзеберг только придвинулся к нему еще ближе. — Иначе что? Остра, как бритва. Прежде чем Рид нашелся с ответом, Кэзиберга заслонила широченная спина втиснувшегося между спорщиками Джона Снайдера, наемного возницы Франклина Грейвса. Пожалуй, с этим любой разумный человек предпочтет не связываться. Снайдер грозно сощурился, однако в его усмешке чувствовалось озорство. «Что тут стряслось? Опять наш малыш всеми командует!» С некоторых пор Снайдер повадился звать Рида малышом, напоминая, что он там может хамить Риду сколько захочет. «Я думал, тебе еще вчера втолковали, что ты здесь никому не указ». С этим Снайдер повернулся к нему, и Риду почудилось, что во взгляде здоровяка мелькнула искорка осведомленности. Джеймс Рид похолодел. «Не заметил ли взгляда Снайдера еще кто-нибудь?» Но нет, никто ничего не заметил. Никто ничего не понял. Всех их по-прежнему волновало только одно. «Это точно. Капитан здесь Джордж Доннер, а не ты», — сказал Кэзерберг. «Да я только о здравом смысле говорю», — не уступал Рид. В таком важном деле уступать было нельзя. Страх страхом, однако он все же попробует достучаться до них еще раз. Форт Ларами — последнее поселение по пути в Калифорнию. «Дальше нет ничего. Ни факторий, ни лавок, ни хлебных складов, ни поселенцев, готовых продать хоть мешок кукурузной муки. У кого бы эти мальчишки...» — Рид указал пальцем на злоумышленников, до сих пор валявшихся на взничь пыли. «Не стащили виски? Он уже через пару недель пути пожалеет о собственной беспечности, обнаружив, что от запасов не осталось ни капли». Зеваки притихли. И Рид мысленно поздравил себя хоть с небольшой, но победой. «Друзья», — продолжал он, — «по всем свидетельствам дальше нас ждет самая трудная часть пути. В форте Ларами я разговаривал с ходившими этим маршрутом. Все в один голос утверждали, путь впереди страшнее всего, что мы себе представляем. Поэтому я и призываю вас, пока не поздно, принять кое-какие нелегкие решения». Никто не проронил ни слова. Все в нетерпении ждали, что скажет он. Даже Снайдер не сводил с него глаз, отливающих золотом в лучах солнца. «Многие из нас обременены пожитками, тащат из дома то, с чем будто бы не в силах расстаться. Я призываю вас, выбросьте все это без промедления. Оставьте здесь, на лугу, иначе в горах, там, впереди, своих же валов погубите» собравшиеся молчали. И Рид слишком поздно понял, что хватил через край. Пусть даже все вокруг сознают, не могут не сознавать его правоту. Сколько миль уже пройдено мимо вещей, брошенных прочими поселенцами возле тропы. Мебель, сундуки с платьем, детские игрушки, даже пианино, стоявшее в чистом поле, словно бы дожидаясь, когда же кто-нибудь подойдет к нему и сыграет хоть какой-нибудь пустячок. На глазах Рида юная немка Дорис Вольфингер с тоской пробежалась пальцами по твердым белым клавишам, и при виде этой картины у него от чего то защемило в груди. Но к этой истине, как и ко многим другим, прислушаться никто не пожелал. «Кто бы говорил!» — усмехнулся Кезиберг. «Ты на свой особый фургон погляди. Паре волов не под силу. Две пары нужны, и это на ровном месте». «Сам-то наверняка собственным поучением не последуешь, а?» Небрежно, вычищая грязь из-под ногтей и даже не глядя на Рида, поддержал его Снайдер. «Нечего тут лицемером всяким нас жизни учить». Тут Риду само собой бросилось в глаза — Как огромны, как сильны руки Снайдера. Что, если вот эти ручищи сомкнутся на его горле? Прежде чем Рид успел хоть что-то ответить, сквозь толпу к нему, ведя под усцы лошадь, протолкался Джордж Доннер. — Соседи, время идет, дневной свет зря сгорает. — За дело, за дело! Запрягаем мы в путь! Четверть часа, и чтобы фургоны тронулись! Толпа в миг поредела. Доннор вскочил в седло. Самодовольство-то сколько? Подумал Рид. Пожалуй, вмешательству Доннора следовало бы только радоваться. Однако в эту минуту, пусть даже мрачные мысли о Джоне Снайдере, о его мощной челюсти, о жутких, могучих ручищах, начали отступать. Он не чувствовал ничего, кроме жгучей обиды. Когда собравшиеся разошлись, Рид заметил невдалеке жену, Маргарет, закутанную в вязаную шаль. Ветер играл длинной бахромой из разноцветных шнурков. Не ожидавший ее появления, Рид поразился. Да ведь на вид она совсем старуха. Маргарет отвернулась, но не так быстро, что Брит не успел разглядеть выражение ее лица. «Жалость. А может быть, отвращение?» Поспешив следом, Джеймс Рид придержал жену за локоть. «В чем дело, Маргарет? Ты что-то хочешь сказать?» Жена лишь отрицательно покачала головой и потащилась дальше к их костру, медленно, будто терзаемая нестерпимой болью. Похоже, страдала она, если такое возможно, еще сильнее, чем дома, в Спрингфилде. Возможно, со здоровьем у Маргарет действительно стало хуже, Однако Рид был твердо уверен, страдает она на напоказ, притворяется, чтобы он почувствовал за собою вину. — Выкладывай, Маргарет. Облегчи душу. Расскажи, что покоя тебе не дает. Чем я тебя настолько расстроил? Маргарет задрожала. И тут ему сделалось ясно, каких усилий ей стоит сдерживать чувство, а именно злость. — Эх какой же она была, когда они поженились. Вдова, искушенная в брачной жизни, понимающая, в чем состоит роль мужа, а в чем роль жены, знающая, где пролегает граница их сфер ответственности, поразившая Рида достоинством, исполнительностью и аккуратностью, Маргарет неизменно оставляла все решения в семейной жизни на его усмотрение неизменно поддерживала его на глазах у детей, и у слуг, и у соседей. «Не понимаю я тебя, Джеймс. От чего ты во все эти споры с соседями ввязываешься?» «Я не стремлюсь ни к каким спорам. Эти мальчишки выползли из-под фургона и едва не заблевали мне башмаки. А зачем ты все это делаешь?» — раздраженно оборвала его Маргарет. «Зачем ведешь себя, будто ты лучше всех?» Зачем превосходством перед людьми козыряешь и меня превращаешь в посмешище для...» Осекшись, она зажмурилась, что было сил. «Хоть убей, не пойму. Чего ради ты настоял на отъезде из Спрингфилда? Продал прибыльный бизнес и прекрасный дом?» Тут Маргарет снова умолкла и шумно перевела дух. Казалось, она тонет, вот-вот захлебнется на сухом месте. «Знай я обо всем заранее, Джеймс». «Трижды подумала бы, стоит ли из-за тебя выходить!» «Не говори так, Маргарет», — машинально сказал Рид. Однако жена даже взгляда не подняла от земли. Насчет их союза ни он, ни она не питали никаких иллюзий. Брак их был заключен не по любви. Обычный брак по уговору, куда больше похожий на отношения брата с сестрой. Но многие или могут похвастать чем-то иным? «А о детях что скажешь?» — Ты хоть разок подумал, каково им придется, увозя их от друзей, от соседей, от всех знакомых. Делая предложение, ты обещал нам заботу? — Обещал. И слово держу. Ради этого все и затеяно. Обнаружив, что вновь, сам того не замечая, оттирает руки платком, Рид сунул платок в карман. Сказать откровенно правда была вовсе не так проста. Сказать откровенно, он вправду не сделал всего возможного, чтобы обезопасить жену и детей. Он совершил ряд ошибок. В частности, эту. Однажды жена, неожиданно заглянув на склад, повидать Рида, столкнулась с Эдвардом Магги. Вначале Риду подумалось, будто она, услышав кое-какие сплетни, явилась в центр города, чтобы убедиться во всем самой. Однако с Ридом Маргарет ни разу об этом не заговаривала, ни разу не намекнула на какие-либо подозрения, а Эдварду даже пожала руку. Странную, слегка насмешливую улыбку на губах Эдварда во время того рукопожатия Рид во всех подробностях помнил по сей день. Но с этим было покончено. Прошлое следовало оставить позади, вместе со страхами и чувством вины. Вместе с мыслями о лапищах этого возчика, Снайдера, сомкнутых на его горле либо запястьях. Главное постараться. Главное не раскисать. Вот только... Как это не неразумно? Как это ни невероятно? В глубине души Рид верил. Сынишка Нюстримов погиб из-за его греха. Из-за его греха, привлекшего к обозу внимание дьявола. Но нет... Терять головы нельзя. Как только они окажутся в Калифорнии, вся жизнь их пойдет иначе. Сощурившись, Рид взглянул в небо. Солнце поднялось еще чуточку выше. Скоро обоз снова двинется в путь. Вытащив из кармана листок с результатами ревизии, он принялся пересчитывать все заново. Но сколько бы ни считал, результат оставался прежним. Провизии на дорогу не хватит и этого так оставлять нельзя».